Глава 25 Истины и иллюзии. Окончательно я пришла в себя лишь через несколько минут. Приподнялась на локтях, оглядываясь. Знакомый балкон женского общежития выглядел вполне обыденно, так и хотелось подскочить и бежать в свою комнату, увидеть Эрику, затем найти Кея. Я напомнила себе, что на самом деле мы еще не в академии, и сердце заныло от нехорошего предчувствия. И где она? Недовольно поинтересовалась Селия, потирая ушибленный локоть. Чернокнижницы не было. В прошлый раз я увидела ее почти сразу, но сейчас балкон оказался пуст. Почему она не вышла на связь? Может, требовалось сделать что-нибудь еще? Как-то позвать? Понятия не имею. Отозвалась я, села и поморщилась от ломоты во всем теле. Сильно же нас обеих приложило. Кстати, Мы не договорили. Успеем. Я подняла глаза к небу и вдруг вспомнила другой балкон. В ту ночь, когда я загадывала желание одновременно с Теа. Интересно, какому из них предстояло исполниться? Я пожелала вернуться домой после того, как поправится кей. Тогда он болел. Вернее, если верить лекарю, был заколдован, но кем? Что он делал перед тем, как почувствовал себя плохо и не пошел на учебу, что мы оба делали, встречались с доцентом краймом, когда он допрашивал ваура и нас в своей комнате, мне вспомнилось как странно вел себя комендант совсем недавно, именно он велел голему привести нас из парка, а затем распорядился запереть в той комнате без окон, там где я проснулась в межмирье. «Доцент Крайм», отчего я раньше не подозревала его. Будучи преподавателем и комендантом мужского общежития, он занимал не последнее место в академии, а еще именно от него студенты услышали ту сказку. Он наверняка мог знать больше, чем рассказывал. И если наша серия «Догадка верна» выяснить, что Иртольф Эрмислан и был тем самым магом, который одновременно помог и навредил королевской семье. Я обхватила голову руками и зажмурилась. Если бы это все оказалось дурным сном, таким же, как тот, прокачели. Вот только закончился он пугающей реальностью. Я угодила в межмире, окей, может быть. Когда Центр Крайма грозился, попал в карцер. «В чем дело?» — злилась серия, осматриваясь по сторонам. «Почему ее нет?» «Может, ты что-нибудь неправильно сделал с закладкой?» Я тоже поднялась на ноги и покрутила головой. Происходило что-то странное. Ты особо не появлялась, но мы все еще оставались на балконе, не перемещаясь обратно. В воздухе потрескивали электрические разряды, как перед грозой. Налетел холодный ветер, взметнул волосы и подул платье. Послышался странный шум, похожий на звук с которым рвется лист бумаги, слишком большой лист. — Что это такое? — в голосе появились уже не просто тревожные, а панические нотки. — Нам ведь чудится, правда? Снег тоже казался настоящим, но когда я снова очутилась в межмире, от него и следа не осталось. Еще и ты о неявилась. Нужно вернуться. — Уже поздно. Голос сели прозвучал бесцветно, как у голема. Миры и межмирье начали смешиваться, и вот-вот перепутаются совсем. Откуда ты знаешь? Она мечтательно улыбалась, так словно видела лицо возлюбленного, или наблюдала что-то красивое. Закат, например, или море. Серия, окликнула я ее снова, губы дрожали. Мы должны бежать отсюда. Некуда. — отозвалась она равнодушно. Встряхнула головой, рыжие пряди затрепетали на ветру, отчего показалось, будто за ее спиной разгорался пожар. «Некуда бежать!» «Что? Что? Что ты имеешь в виду? Ты ведь не всерьез говорила о равновесии, хаосе и прочем? Скажи, что все это лишь шутка!» «Я не шутила», — сказала Селия. На ее губах появилась усмешка. Вспомнилось, что в средневековье такую форму губ называли луком амура. Улезет же в голову всякое, когда нужно думать о другом. Ни тогда, ни сейчас. Не понимаю. Пробормотала я растерянно. Ты знаешь, что происходит? Почему? Ох! Резкое ощущение, по сравнению с которым недавняя боль от ушибов казалась просто бледной тенью, прошило все тело. Ледяной змеей скользнув вдоль позвоночника. Ноги подкосились. Я застонала и, согнувшись, уцепилась за собственные колени, но все же нашла в себе силы не упасть. «Ты угадала!» — послышался голос Селии. Спящий дар проснулся, почувствовав рядом магию. «Не только у меня. Увы, он не достался одному, а разделился на двоих. Мы с тобой и есть». «Зеркало будущего». «Как?» — выдохнула я. «Ты ведь сама сказала мне, что можешь разрушать иллюзии, хотя никто тебя не учил», — напомнила она. «Сказала», — подтвердила я, боль немного притупилась и дышать стало чуть легче. «Но при чем тут зеркало будущего? Я ведь не могу заглянуть в грядущее. А вторая способность?» «Да, именно она тебе и перепала». Дар, что рос, пока ты оставалась здесь, но еще не достиг своего расцвета. Ведь, чтобы увидеть истину, нужно разрушить иллюзии, а сначала отличить их друг от друга. Вот это у тебя пока не слишком хорошо получалось. «У меня выйдет лучше», — добавила она с почти дружелюбной улыбкой. «Постой, а как же все и Марк? Какие же способности достались им? Они ведь... «Попали сюда одновременно с нами!» «Ах, эти двое!» — протянула Селия. «Любому зеркалу нужна оправа, иначе оно может разбиться. Вот они и стали такой оправой». Потомок знаменитого чернокнижника и паренек, который в мире, лишенном магии, сумел провести настоящий алхимический опыт. Когда ректор искал нас, он случайно обнаружил и их, Обычно в Академию попадают студенты, которых с детства к этому готовят. Но мы — исключение». Ну, «Хорошо, хорошо». Поморщившись от нового приступа боли, сказала я, «понятно, почему ты получила часть дара. Мари Триэль ведь из твоего рода. Но при чем тут я? Ведь мы же из разных миров. Да и гримуар отыскать в самом деле должна была ты. Когда Мари умерла, а кто тебе сказал?» что она умерла в Академии. Сверкнув яркой зеленью глаз, проговорил усилие. «Почему ты не допускаешь мысли, что Мари нашла способ убежать? Пусть не в свой мир, но в другой, где нет магии. Обрести другое имя, встретить тех, кто помог ей и остаться там. У людей и Эйку могут быть общие дети». «Ты хочешь сказать, что она может быть в числе моих предков?» Ошеломленно произнесла я. «Поэтому я и нашла гримуар, а ее способности...» «Да, перешли к тебе. Так что мы родственники. Жаль только, что с цветом волос не повезло, как мне. Я больше похожа на нее. Забавно, правда?» «Но чего ты хочешь сейчас?» Поюжившись под ее взглядом, спросила я. «Ты ведь уже догадалась. Мне мало только половинки дара. Я хочу получить его полностью». «Отобрав у меня? Придется? Ничего личного. Мы могли бы даже подружиться, если бы столкнулись при других обстоятельствах». Я смотрела на селью и понимала, что сейчас она действительно не шутит. Неизвестно, что было сильнее. Уязвленное самолюбие. Или искушение, которому манила магия, но ей в самом деле оказалось недостаточно обрести лишь часть способностей Мари Триэль. Захотелось большего, того, что досталось мне, того, о чем я даже не просила, на что никогда не надеялась, а еще, по правде говоря, понятия не имела, что с этим делать. «Но зачем все это?» — я взмахнула рукой, указывая на окружающее. Кожу заколола, как будто от слабого удара током. «Как ты собираешься отбирать вторую часть дара? Убив меня? И что скажет ректор? Он еще не знает, но, думаю, ему будет даже проще, когда зеркалом останется только одна из нас». Селия улыбнулась. Я молчала, подбирая ответ, и все сильнее осознавала, что едва ли смогу ее переубедить. Стараясь не обращать внимания на вновь проснувшуюся боль, я налетела на нее и стиснула обманчиво хрупкие плечи. Хотелось стереть ее губ, эту улыбку, и заставить, может быть, впервые в жизни подумать не только о себе, но и о других, пусть не обо мне, но о тех, кто оставался в Академии, кто жил в других мирах, кому предстояло заплатить за ее игры с межмирьем, обо всех, кто не сделал ей ничего плохого. «Пожалуйста!» Останови это. Давай вернемся в академию. Я согласна отдать тебе то, что ты хочешь, только пусть все прекратится, умоляла я, заглядывая ей в глаза. Слышала ли она меня? Понимала ли? Я встряхнула ее еще раз и вскрикнула от боли, когда невидимая игла вонзилась где-то между плечом и шеей. Селия медленно покачала головой. Взгляд казался безумным. Она словно смотрела не на меня, а на кого-то за моей спиной. Обернувшись, я увидела доцента Крайма. От набирающей силу боли подкосились колени. Сейчас я уже не сомневалась, что преподаватель был ее сообщником. «Поторопись!» — напутствовал он Селию, не обращая на меня никакого внимания. Мантия за плечами трепетала от ветра, а на лице появилась торжествующая усмешка. Сейчас его шрамы выглядели особенно жутко. — Что? — запнулась я. — Что Селия пообещала вам за помощь? Где вы собираетесь жить, если от большей части миров останутся лишь осколки? — Не от всех, — отозвался он, наконец-то взглянув на меня. — Я собираю не только сказки и легенды, но и пророчества. А в одном из них говорится о ней, — добавил комендант, кивнув на Селию чья любовь может изменить многое и начать новую эру, для которой как раз пришло время. А новые эры всегда начинаются с краха прежних. Разве не так? «Не всегда», — твердо возразил я. Мои пальцы все еще сжимали плечо Сели, но она, казалось, не замечала. «И кого же она, по-вашему, любит? Может, вас или Марка? Она любит свой дар». Верит в него и хочет раскрыть полностью, смешав с твоим. А ты — нет. Даже не знаешь, как им правильно распорядиться. — Это не любовь, а гордыня, — ответила я. Да, я действительно не думала о том, что стану частью зеркала будущего, и не хотела такого. Но если до этого нужно убивать, я предпочту остаться обычным человеком. «Могу сказать, что ты еще не окончательно потеряла шанс выжить». Небрежно бросил собеседник. «В пророчестве не называют имен. Возможно, речь идет о тебе». Эта фраза вывела селью из оцепенения. Намек доцента Крайма, что не она могла убить меня, а я ее, поняли мы обе. Однако за то недолгое время, что мы провели в Межмирье, Та наверняка успела понять, что характерами мы с ней совсем не похожи. Но я не хотела умирать прямо сейчас, только не так, не попрощавшись с Кеем, не взглянув на него в последний раз. Если миры перепутаются с межмирьем, как клубки разноцветной пряжи, у меня должен остаться хотя бы один шанс увидеть его снова, а еще сказать наконец-то вслух то, о чем он наверняка давно догадался и так. «Нет!» — склонив голову, угрожающе произнесла Селия. «Хоть пророчество и не просто растолковать, оно обо мне. Можно не сомневаться. Я всегда мечтала о том, чтобы вернуть магию в свой мир, и скоро так и случится. Непременно!» — выкрикнула она, и вдруг с размаху ударила меня по лицу. Я угадала верно. Селия была сильнее. Она двигалась ловко с легкостью увертываясь, и явно прекрасно знала о том, что мне и без того больно. Но все же так просто сдаваться я не собиралась. Вдруг вспомнилась драка между Кеем и Вауром. Тогда я впервые рассеяла чужую иллюзию. Не углядев, я получила удар под дых и вдруг поняла, что странная острая боль тоже иллюзорна. Настоящая оказалась лишь та, что причиняли руки Селии да еще от недавних ушибов. Стоило это осознать, как боль схлынула, дышать стало легче. Мы подобрались к самому краю балкона, но перила от чего-то исчезли. Когда я попыталась остановить селью, было уже поздно. Оступившись, она полетела вниз. Лишь несколько рыжих волосков осталось в моих пальцах, а в ушах зазвенел протяжный крик, оборвавшийся тишиной. Я отступила, не смея взглянуть вниз, где заклубился густой угольно-черный туман. Этого не сделал и доцент Крайм. Он смотрел на меня, и на губах его змеилась усмешка. «Нет», — выдохнула я, — «она должна быть жива! Я ее не толкала!» Доцент Крайм уже сделал несколько шагов ко мне, когда воздух затрещал громче, а с неба, будто метя прямо в него, ударила невозможно яркая молния. Он упал и больше не поднимался, лишь прохрипел несколько слов, которые долетели до меня с ветром. «Пророчество. Я не понял его до конца. Оно обещало смерть тем, кто будет мешать любви твоей». Я подошла к нему и тут же отшатнулась, зажмурившись. Не смотреть, не смотреть больше. Не хотелось видеть мертвое лицо того, кого еще помнила живым. Когда я открыла глаза, невдалеке возникла мерцающая сфера. Затем послышался голос, который настойчиво повторял мое имя. «Яна, да иди же сюда, глупая иллюзионистка! Поторопись!» Узнав Те, я со всех ног помчалась к сфере, в которой уже могла разглядеть фигуру чернокнижницы. Она сцапала мою руку, крепко обхватив запястье. Я почувствовала аромат жасмина от ее волос. «Знаю, что не любишь порталы, но придется потерпеть», — шепнула Теа. Я покорно кивнула и сцепила зубы. Пространство вокруг нас сжалось в тугую спираль. «Спасибо. Если бы не ты...» — выдохнула я, едва не рухнув на пол. Тыа поддержала меня. «Мне, конечно, приятно слышать и благодарности, но с этим лучше повременить», — ответила она. Тронула холодной ладонью мой лоб и нахмурилась. «А как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к себе. Боль, если не задевать пострадавшие места, почти не ощущалась, зато прибавились побочные эффекты от портала. На этот раз они больше походили на состояние после наркоза. «Жить буду, наверное». Добавила я и тут же испуганно зазиралась. Мы оказались на том же балконе, правда, дышало здесь легче, и перила наличествовали. А вот тела доцента крайму не было. Исчез также напугавший меня звук, с которым рвалась ткань реальности. «Надо же так влипнуть!» — поморщилась чернокнижница, что и следовало ожидать. «Поспешим, а мы точно в академии!» Спросила я уже на бегу, когда, вновь схватив меня за руку, Теа побежала к выходу с балкона. «Какие тебе еще нужны доказательства?» — отозвалась она. В коридоре группка студенток шла навстречу. «Поберегись! расступись, скомандовала им Теа. Я успела заметить, как они с удивлением приоткрыли рты. «А твое желание!» — вдруг вспомнила я. «То, которое ты тогда загадала одновременно со мной, оно исполнилось?» С чего ты интересуешься? Ты ведь сказала, что сбудется только одно из наших желаний. Так твое еще не. Если бы оно сбылось, меня бы здесь уже не было. Обсудим позже. А куда мы бежим? Сама увидишь. Даже по сторонам глядеть не получалось. Успевала только под ноги посматривать, чтобы не споткнуться ненароком. Лестницы, коридоры, просто лабиринт, а не академия. Насколько успела заметить, все пребывало в покое. Запертые двери аудитории, полупустые коридоры. Должно быть, студенты отдыхали после бала. Даже не верилось, что он был только вчера. Когда мы остановились, я запыхалась так, что не могла ничего сказать. В боку колола, а перед глазами все расплывалось. Опираясь на стену, я пожалела, что нельзя хотя бы на несколько минут отключиться. «Эй, ты как?» Потеребив меня за плечо, осведомилась чернокнижница. Нормально, отозвалась я почти. Опять надо куда-то бежать. Не надо. Да уж, Кей меня не похвалит, если увидит тебя в таком состоянии. Стойка, смирно, потребовала она. Да, в порядке все, пробубнила я, когда почувствовала на висках ее прохладные пальцы. Вижу я, в каком порядке. Краша только призраки, не дергайся. «А где Кей? Тише, попадешь ты к своему Кею. Скоро!» «А он не в карцере?» «На свободе он. А Ваур?» «Хватит расспрашивать. Лучше о себе побеспокойся. Что за синяки?» «А, это мы на балконе упали. А потом подрались», — объяснила я. «Поежилась. Слишком уж поведение Т. напоминало медицинский осмотр. Хорошо еще, что раздеваться и показывать язык не попросила. «Да свадьба заживет». Рубашку только жалко и платье. Ты я погляжу, оптимистка, хм, хмыкнула Тея. Свадьбу планируешь? Лучше стало? Что? А ведь правда, удивилась я, почувствовав прилив сил, будто выпила крепкий чай с женьшенем. Меня больше не мутило, исчезла неприятная дрожь, да и следы борьбы тоже не напоминали о себе. Спасибо тебе огромное. «Лучше бы я в другую академию поступила», — буркнула ты, «На целительский факультет. Иди сюда». С этими словами она постучала в ближайшую дверь. Я с удивлением обнаружила, что та вела в кабинет ректора. «Меня что, привели на растерзание к главе академии?» «Куда?» — Ты схватила мою руку, когда я уже пятилась назад. «Тут все наши собрались». Кого именно она имела в виду под словом «наши», я полюбопытствовать не успела. Чернокнижница втянула меня в открывшуюся дверь, и перед моим взором предстали Кей, Ваур и Всеволод, приютившиеся на стульях в кабинете. На ректорском же кресле восседал вовсе не господин Ирмислан, а профессор Андрих собственной персоной. «Внезапно!» «Ой!» — спохватилась я. «Приветствую вас!» Кей перехватил мой взгляд и улыбнулся. Сердце пропустило удар, а затем застучало быстрее. Как хорошо, что с ним все в порядке. Встречи с инкубом и химиком-алхимиком я тоже обрадовалась, вот только не ожидала увидеть профессора во главе этой компании. «Присаживайся», — произнес он, глядя на меня. «Но столье всего четыре, а нас пятеро», — замялась я. «Так и быть, постою» раз никто место не уступает». Фыркнула Теа, и Всеволод тут же вскочил, едва не уронив стул, но Кей, поднявшись, притянул меня поближе и усадил к себе на колени. Я смутилась. Чернокнижница приподняла брови и заняла свободное место, а химик-алхимик сел обратно на свое. «А теперь, Яна, расскажи нам твою версию событий», попросил профессор. Я взглянула на Всеволода, и он одобрительно кивнул. Означало ли это, что мужчине в маске можно доверять? Я постаралась изложить только самое важное, но рассказ все равно занял немало времени: про селю и межмирье, про сказку и Мари Триель, про доцента Крайма и его слова. О чем-то преподаватель уже наверняка успел узнать от остальных. Едва я закончила говорить тишину кабинета сменил гул голосов, который становился все громче. Каждый пожелал высказать свое мнение. Только мне отчаянно хотелось молчать и, задержав дыхание, прислушиваться к сердцебиению Кея, ощущать тепло его тела, чувствовать, как он едва заметно касается моей макушки губами. А еще желательно, чтобы нас оставили вдвоем. Лучше, конечно, не в ректорском кабинете. Не ожидал такого от доцента Крайма, заметил Ваур. «Во всем помогал ей, а еще он нарушил закон касательно магии подчинения, и из-за него заболел Кей. На самом деле воздействие направили на Яну», — поправил его преподаватель. «Но досталось Кею, а не ей. Видимо, у нее иммунитет, хотя, возможно, тот осознанно принял удар на себя», — добавил он, бросив на меня внимательный взгляд. «Я вдруг почувствовала, что краснею. «Но ведь смешение миров и межмирий еще не произошло», — вступил в разговор Кей, никак не прокомментировав сказанное. «Яна и Селия пробыли там недостаточно долго. Хорошо, что Таня надумала перекинуть туда кого-нибудь еще, кроме них двоих». «Это было бы слишком подозрительно», — отозвался профессор. «Кстати, нужно, чтобы другие студенты ничего не узнали. Иначе будет паника». «Все должно остаться между нами», — согласилась Теа Собран, и все, включая меня, заверили, что умолчим о случившемся. «Яна, поскольку ты не убивала Селию, ее дар заглядывать в завтрашний день к тебе не перешел». Задержал меня профессор Андрих, когда я готовилась вслед за остальными покинуть кабинет. «Мне и не хотелось», — призналась я. «Но почему она не увидела того, что случилось в будущем», «Выходит, ее способности тоже до конца не раскрылись?» «Вполне вероятно. Либо, может быть, тебе повезло свернуть на ту ветку событий, что вела к иному исходу. А еще понять, что у любви есть особая сила». Мягко добавил собеседник, и мне показалось, что он улыбнулся под маской. Я попрощалась с ним, а затем вспомнила слова Селии и порадовалась отсутствию господина Эрмислана. Еще неизвестно, чью сторону он бы занял. Если ему передались гены предка, то лучше постеречься. Интересно, кстати, как Марии Триэль удалось ускользнуть из-под наверняка строгого надзора основателя Академии? Может, уже после его смерти? К факту, что она оказалась одной из моих дальних прапрабабушек, я еще не успела привыкнуть. А ведь, правда, встречались у нас в роду и рыжеволосые. Привычный мир перевернулся с ног на голову. Это касалось не только известия о моем неожиданно обретенном даре, но и всего остального. Кто бы мог предположить, что и Теа Собран, и профессор Андрих окажутся в числе наших союзников? А еще рядом снова был Кей. Наедине мы остались только ближе к вечеру. В его комнате. К тому времени я успела принять душ, сменить одежду и даже немного поспать. Он вместе с остальными иллюзионистами занимался приведением зала в порядок. Меня от участия в этом деле отстранили. Кое-как получилось отвертеться от нежелательного визита к лекарю. «Устал», — сообщил Кей, входя в комнату, где я сидела с книгой, найденной на полке над кроватью его соседа. «Ненавижу, балы. Ты ведь останешься». «Я?» — книга выпала из рук. «Да, но если ты... может...» «Тогда не сегодня?» «Сегодня», — твердо ответил он и скрылся за дверью в ванной. Я занервничала еще сильнее. Читать не получалось, буквы прыгали перед глазами, а смысл прочитанного ускользал. Пришлось отложить книгу. Взгляд упал на синяк чуть ниже локтя. Перед глазами вдруг появилось лицо Селии. Я потрясла головой, прогоняя видение, и вздрогнула, почувствовав на плечах теплые руки. «Ты вся дрожишь», — произнес Кей. «Что-то случилось? Может, все таки следовало заглянуть к лекарю?» «Нет», — снова отозвалась я. «Особого доверия медик у меня не вызывал. К тому же Теа мне его заменила». «Теа», — хмыкнул Кей. «Она еще и лечить умеет. Так и подружитесь». «А почему вы и нет?» — ответила я и сама себя удивилась. «А, кстати, Всеволод, знаю, неровно к ней дышит». Может, у него и есть шанс?» «Сомневаюсь». Я вдруг разозлилась. «Почему мы говорим про Всеволода и Чернокнижницу? Почему не о нас?» «Ну, я тоже, конечно, не лекарь, но кое-что могу сделать. И сделаю. Прямо сейчас». Немного напугал меня Кей. Я повернулась и вскинула на него взгляд. «Ложись». Кивнув на кровать, добавил он. «Оказалось, Кей имел в виду массаж». Это я поняла уже после того, как легла на живот и почувствовала, что он принялся расстегивать крючки на платье, как и все наряды сельфиды, оно было легким и струящимся из тонкой ткани цвета бирюзы. Лежи тихо, шепнул мне Кей, когда я пошевелилась, как ты там говорила: Ага, расслабься и получай удовольствие! Оставалось только покориться. Я, впрочем, ничуть не пожалела. Никогда не думала, что от простого массирования и разминания мышц может быть так приятно. Хотелось, чтобы ощущения от касания его ладони и тепла, которое растекалось по телу, никогда не заканчивались. Пару раз даже пришлось закусить губу, чтобы не застонать в голос. Моя очередь. Спустя некоторое время объявил Кей, укладываясь рядом. Теперь мы лежали вплотную. Ты ведь умеешь? Нет. — смутилась я. — Только рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. В детстве выучила. — Сгодится! — одобрил он, стягивая рубашку. Я приступила. Сначала Кей то и дело хихикал, да еще и юрзал на кровати. Пришлось усесться на него сверху и пригрозить, что перейду к щекотке. До пришел дворник и все подмёл. Мы и так и не добрались. — Почему ты остановился в прошлый раз? После спиритического сеанса решилась спросить я позже: не захотел торопить события, или не желал, чтобы ты обвинила меня в том, что надел то кольцо специально, хмыкнул кей, okay, крепче прижимая меня к себе. А это так, не скажу. Считай, что мои намерения были мирными и непорочными. Ну, почти. «Ага, кроме желания заставить меня нарушить правила Академии и провести эксперимент на себе, подозреваю, не в последний раз. Надо быть бдительной». Кей в ответ рассмеялся с таким озаростовом, что я невольно присоединилась. Соседи мы, к счастью, не разбудили. Или те просто не стали стучать в дверь. Рано утром, когда после выходных наступил первый учебный день, я решила вернуться к себе, пока все еще спали. Даже Кея не стала будить, прокралась тихонечко в полумраке, миновала знакомые коридоры, после ужасов межмирья, казавшиеся особенно уютными, вошла в комнату. Эрики не было. На очередной девишник что ли, убежала? О их недавних приключениях соседка не знала, но о чем то наверняка догадывалась, учитывая, что, разыскивая меня, Кей переполошил все женское общежитие. Я уже направлялась к лестнице, ведущей на второй уровень комнаты, когда ощутила нечто странное. Сквозь меня словно пропустили мощные потоки энергии. Казалось, будто я вошла в портал, стремительный и неотвратимый. Окружающее пространство размывалось, точно картина, которую облили водой. Перед глазами промелькнули выщербленные стены, снова межмирье. Но это длилось недолго. Вскоре под ногами оказался асфальт в том самом переулке, куда я однажды свернула. Когда разжала пальцы, в ладони обнаружилась гладкая металлическая пластинка со словами Ваше желание исполнено.